посвящается Дженни Флауэрдию. 4 мая 1936 года, 11 октября 1978 года. Эпиграфы. Таковую, сказал он, о король, представляется мне нынешняя жизнь людей на земле в сравнении с тем временем, которое нам неведомо, как если бы в пору пирования твоего с приближенными и советниками зимним вечером влетел вдруг проворно в зал единственный воробей, попав в одну дверь и в другую, вскоре вылетев. также из зимы, переходя обратно в зиму, из глаз теряется. Из церковной истории народа англов «Беды достопочтенного» книга 2 глава 13. О вещах слова шлют нам ясное обыденное представление наподобие тех картинок, что развешаны на стенах классной комнаты, чтобы дать детям пример того, что есть верстак, птица, муравейник, чтобы воспринимались сходственные вещи, относящиеся к одному понятию — Марсель Пруст по направлению к Свану. «Я пытался отыскать красоту там, где прежде и не думал найти, в вещах самых обыденных, в глубине жизни натюрмортов», Марсель Пруст под сенью девушек в цвету. «Вещества мертвые, — говорил Кювье, — доставляются в тела живые, и, занявши там некое место, совершают действия сообразно природе тех сочетаний, в какие вступили» покуда однажды не приходит им срок выбраться из этих сочетаний и вернуться под власть законов натуры мертвой. Кювье, цитируемый Мишелем Фуко, слова и вещи. Пролог. Выставка постимпрессионистов. Королевская академия художеств. Лондон, 1980. В книге друзей Королевской Академии он, согласно заведенным здесь правилам, сделал запись своим изящным почерком. Александр Уэддерберн, 22 января 1980 год. Когда договаривались о походе на выставку, она, как всегда, нетерпящим нетерпящем тоном промолвила, «Меня не дожидайтесь, ступайте прямиком в зал третий, где и устроено это собрание чудес». И вот уже он, известный общественник и тоже своего рода художник, послушно, будто мальчик, сам немного своей послушливости удивляясь, проходит насквозь зал первый, французская живопись, 1880 1890 затем также, не задерживаясь, зал второй, британская живопись, 1880 1900 и вступает в зал третий. За окнами «Свинцово-серое утро», Стены в этом зале тоже серые, но серые бледно. Не слышны пока под лепными сводами голоса посетителей, зато лампы ярко светят, ликующе отдаются от красок на полотнах. И фраза о чудесах начинает казаться едва ли неправдивой. По одной длинной стене в ряд холсты Ван Гога. Среди них написанный Варле «Сад поэтов». Одна из четырех картин под таким названием «Живьем раньше видеть не доводилось», но узнал по маленьким фото, вспомнил по аистовым рассказам в письмах самого художника. Присел на банкетку и вгляделся. Парковая дорожка раздваивается, и, словно тихо кипя на первом плане от белеса золотистого зноя, Обтекает островок с большой пихтой, чьи зелено-черно-синие лапы нацелены вниз, но стремятся ввысь и в стороны, так что, кажется, взмыла бы пихта всем своим раздольным шатром, когда бы не мешала ей рама. Чинно, рука об руку, вступают под густой, чутко нависший хвойный полок двое. На заднем плане другой зеленый островок, весь в кровавых пятнах цветков герани. Александра не беспокоила, появится ли Фредерика вовремя. Она утратила привычку опаздывать, жизнь ее научила обращаться со временем точно и уж наверняка считаться с чужими минутами. Сам же он в свои 62 года полагал, хотя и без полной уверенности, что уже слишком стар и степенен, чтобы она или кто-нибудь еще могла вывести его из душевного равновесия. Она где-то должна быть на подходе, так он думал, с теплотой. В страдавние времена в его жизни господствовал круговорот слишком явное повторение событий, отношений, и во все это ей совершенно невозможно было встроиться. Надоедой, угрозой, пыткой — вот кем она была в те поры для него — а теперь стала почти родственной душой, и сама предложила сходить вместе, посмотреть Ван Гога, учреждая намеренно хитроумно эстетски совсем новый мотив отношений. Его пьеса «Соломенный стул» первый раз поставлена в 1957 году, но не хочется от чего то теперь вспоминать эту пьесу слишком пристально, как, впрочем, и любые свои старые произведения — Он воззрился на другой, безмятежный, но страстный сад. Из круговых желтых мазков вылеплено небо, пастозно-изумрудная зелень, травы на первом плане, яростно и густо воздеты сине-зеленые перья древесных крон на среднем, кое-где прокинулись и повисли в листве тонкие, резкие, за корючки черных теней и с болезненной ясностью проступают потеки и брызги оранжевого, красного на стволе плакучей ивы на макушке чуть отдаленного левого дерева подобрать язык, передающий одержимость Ван Гога материальным, но как бы дивно подсвеченным изнутри миром, оказалось чрезвычайно трудно ограничиться внешней, привычному сознанию доступной драмой. Вот, мол, ссорятся, мечут стрелы гнева и раздражения друг в друга два великих художника в желтом общежительском доме в Арле, между тем, как далекий незаменимый брат Тео шлет Винсенту свою любовь и тюбики краски. Вот забречь жила отрезанное ухо и отправилась к проститутке в бордель. И страх, страх в душе перед больницей для умалишенных. Ограничиться только всем этим было бложью. Поначалу Александр думал, что возможно написать обыденным точным стихом без использования переносных значений, чтобы желтый соломенный стул был бы самой вещью, то есть просто соломенным стулом, золотистое круглое яблоко просто яблоком, а подсолнух подсолнухом. До сих пор ему иногда удавалось увидеть эти чуткие мазки просто мазками в обнажающей оптике, так что невольно спадало прочь. Более мудреная метафорическая мысль об этом саде не мерещились в черном прописанных закоулках листвы, будущие черные крылья от изображения герания отмывалось пошловато их сравнение с пятнами крови. Но, увы, подобное словесное предприятие оказалось невозможным, ведь, во-первых, мешает сам язык. В имени подсолнуха лежит калачиком свернулась метафора, Подсолнух не только повернут к солнцу, но и подобен солнцу, источнику света. Во-вторых, мешает представление Ван Гога о вещах. Соломенный стул, помимо того, что он мазки и краски, и помимо своей соломенности как таковой, входит еще и в набор из двенадцати таких стульев, приобретенных Ван Гогом для артели вольных художников, которой предстояло населить «Желтый дом», чьим белым стенам предстояло озариться подсолнухами наподобие того, как окна готических соборов озарены переплетчатым светом витражей. Здесь не только метафора, но и культурный мотив, имманентность религии, веры и храма. Всякая вещь непременно связана с другими вещами. Так и сад поэтов, изначально предназначенный к украшению спальни поэта Гагена собой является нечто большее. Арль, 1888 год. Некоторое время назад я прочел статью о Данте, Петрарке, Боккаччо и Боттичелле. Боже мой, какое же сильное впечатление произвели на меня письма этих людей. И Петрарка жил совсем неподалеку отсюда, в Авеньоне, и я вижу те же кипарисы и Алеандры. Есть и весьма немало древнегреческого по духу в этом забавном краю Тартарена и Дамье. Примечание. Тартарен, герой книги Альфонса Даде. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона 1872. Дамье Анаре. Годы жизни 1808-1879. Французский график, живописец и скульптор. Конец примечания. Где здешний добрый народ имеет особенный выговор, ну ты знаешь какой. Здесь есть своя Венера, Арльская, наряду с Венерой Лизбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всем этом некую вечную молодость. Примечание из письма Тео Ван Гогу 18 сентября 1888 года. Здесь и далее переводы отрывков из писем художника, а также их точные даты сверены с французскими и нидерландскими оригиналами по новейшему и самому авторитетному на настоящий момент изданию, авторизованному музеем художника в Амстердаме. Сайт www.vangoghletters.org Как указывают современные источники, Венера Арльская, виденная Ван Гогом в Арльском музее античности, на самом деле была гипсовой копией начала XIX века. Оригинал же, найденный при раскопках античного театра в Арле в 1651 году, был подарен в 1684 году Людовику XIV для его дворца в Версале. Говоря о Венере Лисбонской Художник, скорее всего, путает ее с Венерой Милосской из Лувра. В Арльском музее в его время находилась лишь голова, причем некой другой Венеры. Конец примечания. Не правда ли, что в этом саду чувствуется какой-то странный, необычный стиль, позволяющий вообразить здесь поэтов Возрождения, как они выступают среди этих кустов по траве, покрытой цветами? Примечание: из письма Тео Ван Гогу, Арль, 26 сентября 1888 года. Конец примечания. Что есть вечная молодость? спросил себя Александр. Сочиняя свою пьесу, он ощущал усталость от мира, а Ван Гог, спустя два года после этого письма, в июле 1890 года несуразно выстрелил себе в пах и умер медленной смертью в возрасте 37 лет. В 1954 году Александр, как всегда, бродя мыслью вокруг дат, прочел выпущенное к столетию художника собрание писем. Самому ему вскоре тоже должно было исполниться 37. Когда же была поставлена пьеса, он уже благополучно миновал этот возраст, пережил Ван Гога. Точно так же, как в 1940-е годы миновал возраст Джона Китца, и почувствовал, пусть и кратко, свою силу от того, что выжил, вознесся над временем. Вот ведь чушь, вечная молодость Прованса. Сразу вспомнились ему жаркие и блестящие, точно намасленные автомобильные дороги этого края. Нет уж лучше видеть вознесенные навсегда над временем оливковые деревья и поля пшеницы на холстах Винсента. Между тем... Она начала подниматься вверх по ступеням Палладианской мраморной лестницы. Примечание Палладианской в стиле знаменитого архитектора позднего ренессанса Андрея Палладио, годы жизни 1508-1580, конец примечания. Какой-то знакомый художник подлетел, поцелуем клюнул в щеку, помахал рукой на ходу журналист. Бойко чуть ли не в припрыжку в сопровождении некой мелкой особой в большеватой куртке зеленохвойного цвета напоминавший палатку, сбежал по ступеням Джон Хаус, организатор выставки. Он также чмокнул Фредерику в щеку и представил их друг дружке, неразборчиво промямлив «Коллега Мнм. Фредерика замялся», добавил находчиво «Простите, не знаю, под какой вы выступаете фамилией, нынче женщина многолики, как протей». Фредерика даже не стала пытаться уточнить имя дамы, ибо утратила давно интерес к побочным людям, от которых ни жарко, ни холодно. Лишь предположила ошибочно, что она тоже историк искусств, раз коллега. Коллега рассеянно внимательно скользнула взглядом по Фредерике. Джон Хаус принялся рассказывать, какой это был труд из многих стран, собрать и развесить полотна. Приходилось бороться то с внезапной пустотой, яков с ангелом, то со светом, который бьет слишком ярко, портит впечатление, Фредерика сосредоточенно слушала, затем отдрейфовала в книге посетителей, записалась Фредерика Поттер, форум критиков, Радио 3 выговорила себе бесплатный каталог, после чего непоспешно направилась в сторону того зала, где ее должен ждать Александр. Пожилая, посетительница, вооруженная аудиогидом, Возбужденно дергала подругу за рукав. «Эй, смотри-ка! Эту картину написал сам Уинстон Черчилль. Называется тщательно по слогам «Кабдан Тип». Да, так и называется. Примечание. Уинстон Черчилль занимался живописью в качестве хобби. Конец примечания. Фредерика изумленно-проворно метнула взгляд сбоку. «Клод Мане о Кабдан Тип парон де Мистраль». Примечание. Клод Мане, вид смыса антип, ветер мистраль конец примечания. Вихрь синих и розовых тонов, бесформенные, тугие формы воды и ветра, сразу вспомнился Прустовский вымышленный художник Эльстир не писать вещи такими, какими их знаешь, писать свет и воздух между глазом и предметами. «Вот я и говорю, моя дорогая, что у Винстона Черчилля, вторая старушка, между тем, кое-как освободила от цепких пальцев рукав, Черчилля не годится ставить в один ряд с этим, как его», переводя нервно взгляд с Фредерики на крупную подпись художника в левом нижнем углу. Сияло и танцевало море заключенное в раму. В каталоге Джон Хаус приводил слова Моне о том, как написанный вокруг стогов «Свет» окутывает их словно вуалью. Цитировался и Маларме. «Я полагаю, что следует действовать лишь намеком. Назвать предмет, значит, уничтожить на три четверти наслаждения стихами, которое заключается в счастье постепенного угадывания предмета. Внушить мысль о нем исподволь. Вот мечта. Примечание. Анкета литературной эволюции. 1891. Конец примечания». Нельзя сказать, чтобы Фредерике подобная философия была по нраву, она предпочитала называть вещи своими именами, но потупилась все же на миг перед зыбким, нежным, но тщательно выделанным ослепительно-красочным руном. Розово-голубые завихрения ветра над морем, призматического покроя облачные нимбы вокруг таинственных чертогов. было какие-то слова, заметки на полях каталога. Дэниел приобрел билет и с неведомой целью каталог на прокат. Пришел он сюда, кажется, за тем, чтобы обсудить с Фредерикой некое дело. При этом он догадывался, что она хочет одарить его встречи с искусством. Под мышкой у него была сложенная газета с сегодняшним главным заголовком «Мирная мать найдена мертвой». С годами он все острее чувствовал свою беззащитность перед плохими новостями, от них прям-таки саднило на душе, хотя давно пора бы закалиться. Он смотрел на полотна и не мог их взять в толк. Вот край пшеничного поля с маками, которые почему-то сразу напоминают маленькие или большие, выцветшие почти до призрачности репродукции картины Ван Гога «Жатва», украшающие бесчисленные коридоры и приемные покои больниц, директорские кабинеты школ. Эти изобильные поля — Так же, как и геометрические зелено-коричневые кустарники поля Сезана, наблюдал он ни в одном фойе учреждений для душевнобольных. Но не странно ли, учитывая, что сам Ван Гог скончался в безумии и отчаянии в подобной же обстановке? В полях этих нет безмятежности, напротив, в них лихорадочное возбуждение. Терпение Дэниела с нервнобольными за последние годы изрядно поистощилось. Будучи на 14 лет моложе Александра, Дэниел, однако, тоже привык думать о себе, как о пережившем в свое время человеке, которого жизнь обветрила и потрепала. Александр заметил приближение Фредерике. Чуть поодаль стайка старших школьниц прилежно заполняла какую-то рукописную, размноженную на ксероксе анкету, где отвечать полагалось немногими словами. Александр из знаток моды немедленно сравнил наряды девушек с нарядом Фредерики и сделал интересное наблюдение. Мода теперешних юных созданий — неумелое подражание 50-м годам, годам юности Фредерики. Ну, а Фредерика дает им остроумный и тонкий ответ, отсылая к оригиналу и вместе с тем прибавляя еще что-то весьма изысканное. На ней чопорно-традиционный костюм, Жакет из тонкой шерстяной ткани, неброской, с приглушенным геометрическим узором, в темно-зеленых и не вполне обычных коричнево-соломенных тонах, перехваченный поясом в талии, по-прежнему чрезвычайно тонкой, от чего возникает эффект фижмы, юбка же длинная и прямая до колена. У блузки в меру лихой, но гофрированный воротник, на голове маленькая бархатная шляпка, «И из тех, которым можно прикреплять вуалетку?» «Впрочем, вуалетки нет». «Бледные рыжие волосы, собранные на затылке пучком восьмеркой, наподобие шиньона, сразу вспоминаются обитательницы парижских кафе на утонченных рисунках Тулус-Латрека». «Да, пятидесятые плюс постимпрессионизм» тут же соединилась в сознании Александра. Фредерика подошла и поцеловала его». Он высказал свою мысль о юных модницах, она с готовностью подхватила. «О, да, посмотреть только на их юбки карандаш, свитеры летучая мышь, лодочки на сверхкаблуках, таких, чтобы специально ходить вот так, цокая и оттопыривая стройные попки, ну и тонны яркой красной помады. Кстати, я ведь помню был момент, когда я думала, все, конец вообще помаде. Прощай, мечта о губном экспрессионизме. Прощайте, платье и тафты". Все мы, девы, тогда в Кембридже разом перешли на сатин. Помнишь такое событие? Ну, еще бы. А эклектичные шестидесятые, помнишь? Приходим в национальную портретную галерею, а публика как только не разодета. От индийских пиджаков шервани до мундиров с эполетами и ливрей. А нынешние девушки они истовые и неловко подражают какому-то одному образцу и становятся одинаковыми. И я не могу отделаться от мысли, что образец я». Ну, разве это не возмутительно? Подражание это оскорбление Вашего Величества. А ты? Почему ты заново пришла к моде 50-х? Ну, это же моя природная стихия. В пятидесятых я как рыба в воде. Сороковые тут я пас. Все эти подкладные плечики, крепдишин, будь он не ладен, прически подпожает, кстати, была чистой воды и Диповщина. В общем, сороковые конец сороковых. Это родительский гардеробчик, из него я рвалась на волю. А теперь вот настали мои лучшие годы». «Истинно так. И денежки у меня завелись. В наше новоаскетичное время ты роскошествуешь? В наше аскетичное время я уже большая и могу распоряжаться суммами». Оба заметили, что к ним шагает Дэниел. «Дэниел, по-моему, вообще не меняется», — сказал Александр. Вот уж кому не мешало бы, отозвалась Фредерика. Дэниел и впрямь нисколько не изменился. На нем были такие же черные вещи, в которых он проходил все 60-е и 70-е. Мешковатые вельветовые брюки, толстый свитер, рабочая куртка, как и у многих других волосатых мужчин волосы у него немного поредели на макушке, там, где раньше были гуще и жестче всего. Зато имелась крепкая аспидно-черная борода. Телом он был не то чтобы слишком обширен, но очень плотен, увесист. В окружении картинной галереи кто-то мог принять его за художника. Он приветствовал Фредерику и Александра взмахом сложенной газеты и посетовал на холодный день. Фредерика поцеловала его в щеку, подумав, что одет он, как человек, от которого не должно приятно пахнуть, но нет. От Даниэла пахло чисто, хорошо» старинным одеколоном и еще как будто хлебной корочкой из тостера. В гладко причесанных из буры черных волосах кое-где пробилась мерцала серебристо просить. «Есть разговор», — начал Дэниел. «Прежде ты посмотришь картину, отвлечешься от дел хоть немного». «Я только и делаю, что отвлекаюсь. Был на службе в Королевском колледже в Кембридже. Слушал «Рождественские песнопения». Молодец, Фредерика взглянул на него лукаво. Ну а теперь займемся картинами.